— Шестерочка. Зашел в аптеку, а там передо мной оказался солидный дядечка. Ему был нужен бинт, ноги обтягивать, самого большого размера бинт и самого большого размера ноги. Принесли ему. — Не то ж! Вы что? — затрубил на все помещение. — А оно маленькое. Мне ж сетчатый. Так бы и сказали, пожав плечами, милая аптекарша уходит на склад. Вернулась. Вот вам шестерочка, 350 Рассматривает на свет, щурится, «Во! Да мне таких штучки три!» Аптекарша полуутвердительно улыбнулась, «Вы издеваетесь?» И пошла на склад. «Издеваюсь!» — запыхтел мужик, призывая меня в единомышленники. «У них там продукция на складе, бардак, а я издеваюсь». Бинты принесли. Начались поиски пятидесяти копеечек в кошелечке. А я стоял и воображал, как этого человека, наполнив пивом, сажают в сетчатый бинт и опускают охлаждаться в воду возле мостков, как в телерекламе. И он там сидит, а тут и белый медведь доволен новой забавой.